Глава 13. Почему то такая расстроенная? Интересовалась, приехавшая в гости Гюлисен. Именно в гости, хотя, кажется, больше ни у одной султанской жены не было возможности водить дружбу с кем-то вне гарема. А может, и была, ее саму этот вопрос не так-то сильно и интересовал. Повелитель впускает в свои покои других женщин. Боже, как романтично и завуалирован, впускает в свои покои. Попробовал бы он только. Хюрем хмыкнула. Юлисен с интересом уставилась на подругу, не забыв между тем запихнуть в рот кусок истекающей медом лепешки. «Что, на самом деле за все время ни разу? Только ты и все?» Хирем снова усмехнулась. В это, наверное, было трудно поверить, но до сегодняшнего дня она и в самом деле была единственной. Но ну, опять же, как уже случалось ни раз и не два, вмешалась могущественная валиде. Сама Хюрем узнала об этом случайно. После того, как Сулейман все-таки устроил судьбу Гюлисен, ушей она лишилась. Больше некому было прибегать и рассказывать ей все последние новости и сплетни. Нет, не так. И прибегали, и рассказывали, но не делились информацией, а наушничали. Каждый стремился преподнести свою версию, услужить могущественной султанше, матери двоих султанских детей, и обязательно получить от этого какую-то выгоду для себя. Порой она почти жалела, что устроила судьбу Гюлисен а потом ненавидела себя за такие мысли. Гнусная эгоистка. Ей, видите ли, информацию не приносит на блюдечке с голубой каемочкой. А Гюллисен тебе обязана, что ли? Ты настолько хочешь сохранить свое семейное счастье, что готова пожертвовать счастьем других? По-твоему, только ты имеешь право иметь мужа и детей? А информация... Что же, ее приходилось собирать самостоятельно. Выуживать по крупинкам, складывать одно с другим, как мозаику или пазл, чтобы получить хоть немного достоверную картинку. Порой ей хотелось от этого выть в подушку. Но, привыкнув здесь стараться найти лучшее даже в самом плохом, иначе и в самом деле оставалось только наложить на себя руки, она нашла плюс и в этом – постоянная тренировка мозгов. Стало быть, они, эти самые мозги, не атрофируются, и ранний маразм ей не грозит. «Слушай, я просто боюсь, когда у тебя становится такое выражение лица». Гюлюсен ухватил ее за руку. «Ты опять поправилась?» – не в ответил их юрем. Подруга не обиделась. Впрочем, здесь и сейчас это и не звучало обидно. Ага, знаешь, мужу нравится. Муж Гюлисен, чьи усы вздымались, как пики утесов, походил на обожравшегося сметаны кота, но жену, похоже, и в самом деле обожал. Или боялся гнева могущественного султана, который устроил ему этот брак. Как бы там ни было, а Гюлисен довольна, ждет малыша, а ее муж вторую жену брать не стал. Только знаешь что... Ты мне зубы не заговоришь. Я же вижу, ты серьезно расстроена. Да я тебя такой потерянной ни разу не видела за все время, что мы знакомы. Рассказывай, иначе не выдержишь и сорвешься. А если ты сорвешься на повелителя, будет только хуже. Интересно, давно ли Гюлюсен стала такой умной? Видит она, но, может, и видит. Хотя плохо, что по лицу Хюрем можно прочесть, насколько ей плохо. Мужу подарок сделали, с трудом выдавила она из себя. Рагусский посланник привез. «Ну и что?» — не поняла Гюлисен. «Подарки — это хорошо. Только не говори мне, что ты сама не любишь подарков. Тридцать лучших невольниц, купленных на рынках в Астраханском ханстве и в Фесе. Белые и черные, на любой вкус». «Ух ты!» — восхитилась Гюллисен. «Щедро! Наверное, ему нужно положительное решение какого-то очень важного для него вопроса». Да какая разница, что ему нужно? Главное, какими методами он этого добивается? Это все валиде. Этих слов нельзя было произносить в этих стенах, где каждая стена имела несколько ушей, причем ушей черных. Евнухи по-прежнему находились в подчинении султанской матери. Но сдерживаться больше султанша Хюрем не могла. Старая гадина. Все ей не имется. Ее сын счастлив, а она хочет это счастье разрушить, лишь бы было по ее... Лишь бы убрать женщину, которую Валиде считает своей соперницей. Ведь ее сын, вместо того, чтобы быть полностью послушным воле матери, иногда советуется со своей геуркой женой. В том, что именно Айше Хавса подсказала посланнику мысли, какой именно подарок лучше сделать, у Хюрем сомнений не было. Подруга ободряющая похлопала ее по руке. «Это даже мне понятно, что без старой гадюки не обошлось» но мне кажется, что вместо того, чтобы предаваться печали, тебе стоит подумать, что сделать. — Что сделать? — истерично взвизгнула молодая мать и тут же испуганно прикрыла рот ладошкой. В кроватке заворочилась маленькая мехримах, которую она, уступив мужу, позволила назвать тем самым именем, которым звали дочь настоящие Роксоланы. — Разве здесь можно что-то сделать? — она перешла на шепот. — Он должен будет принять подарок, ведь если не принять, означает оскорбить посланника. «А если он его примет, я умру!» «Глупости!» – решительно заявила Гулюсен и тяжело поднялась. Судя по ее животу, она носила как минимум тройню. «С чего бы тебе умирать? Во-первых, многие мужчины имеют несколько жен, и ни одна из них от этого не умерла. И не надо делать такое лицо. Во-вторых, то, что твой муж примет подарок, еще не означает, что он будет им пользоваться. А если тебя это так сильно задевает...» Так вместо того, чтобы сидеть тут и злиться, лучше подумай, что именно можно сделать. Нет, Гюлюсен брак и в самом деле пошел на пользу. Из, прямо скажем, глуповатой девицы она превратилась в пожитейски умную женщину. Спасибо тебе. Херем с благодарностью сжала руку подруги. Ты мне очень помогла. Очень. Венецианка обняла ее. Это ты мне помогла. Ты дала мне новую жизнь. Если бы я только могла хоть как-то облегчить твою жизнь. «Все со мной будет в порядке», — твердо пообещала Херем. «Я... я уже почти знаю, что надо делать». «Не рассказывай!» — вскричала глюсен и суеверно перекрестилась. Уже давным-давно принявшая ислам, она все же в трудные моменты вспоминала о своем бывшем боге. «А то дьявол подслушает. А не дьявол, так один из этих черных дьяволов». И, довольная своей шуткой, она расхохоталась, но тут же, спохватившись, прикрыла рот руками и смутилась до слез. Хирем была знакома, это такая резкая смена настроений. Когда она ждала Михримаха, с ней такое же творилось. Но Гюлисен права. Нельзя сидеть сложа руки и упиваться своим страданием. Если она хочет, чтобы с ее детьми все было в порядке, и если она хочет, чтобы у нее от любимого мужчины еще были дети, надо что-то делать. Она будет спокойной, логичной и беспощадной, как кобра. И Валиде пожалеет, что в очередной раз попыталась влезть между ней и Сулейманом. Обещаю. Все будет хорошо. И она силой сжала влажные пальцы подруги. Вообще все будет хорошо. Такого, наверное, за всю историю существования Великой Порты никогда не происходило. Никогда женщина, будь она хоть сто раз любимой женой, не врывалась в зал в то время, когда великий султан принимал послов. Да не то, что не врывалась, не присутствовала. Это дозволяло только султанше вдовствующей, валиде, Да и то только в таких случаях, как этот, когда полагалось по всем правилам принять именно такой, поистине царский подарок – новых наложниц. Возможно, за такое пренебрежение к традициям ее ждала смерть. Возможно, высылка. Ведь Махидевранта на самом деле султан выслал не потому, что она оскорбила его любимую женщину, по этому поводу хирем не обольщалась, а потому, что посмела указывать своему повелителю. Но… Кто не рискует, тот может провести остаток жизни в забвении, бессильно рыдая ночами и кусая зубами подушку. Поэтому Хюрем, одетая в свое лучшее платье и в сопровождении троих нарядных служанок, и шла сейчас коридорами Гарема, точно высчитав момент своего появления в зале. На пороге ее попытались остановить, она прошла мимо стражников так, как будто их тут попросту не существовало. На секунду дрогнула. Может, все таки не надо? Но рука уже толкнула украшенную золотым узором дверь. На звук первый обернулась в Лиде. Может быть, ожидала от своей строптивой невестки чего-нибудь подобного. На ее лице, прикрытом легкой кисеей, Хюрем прочла такое неприкрытое торжество. Ну, наконец-то, взорвавшаяся выскочка оступилась. Теперь ее прогонят, и Лиде снова будет обладать полной властью, к которой привыкла. Которой и обладала, пока в Гареме не появилась эта медноволосая бешеная кошка. Вторым обернулся султан, на его лице явно читалось недоумение. Третьим обернулся посланник. Видимо, старался приклеить к лицу подобающую данному случаю маску, да так и не придумал, какая именно больше всего в этой ситуации подходит. Поэтому его выражение лица было вежливо нейтральным. Остальные повернуть головы побоялись. Хюрем сделал реверанс, вполне европейский, и, сделав служанкам знак «Оставаться на месте», Быстрыми легкими шагами пошла к мужу. К счастью, Сулейман, видимо, и в самом деле любил свою маленькую Хюрем. Чтобы сориентироваться, ему хватило всего пару секунд. Конечно же, его, пускай и такое короткое замешательство, не укрылось от глаз посланника. Но в искренности его улыбки, обращенной к жене, сомневаться не приходилось. «Хочу представить вам свою жену, Хасяки Хюрем». Хасики? Нет, конечно, она знала». Помнила, что когда-то той настоящей рексалане султан присвоил такой титул. Кажется, даже придумал его ради нее. Но сейчас услышать это в свой адрес как-то не ожидала. Посланник моментально надел лучшую из своих улыбок. Ну, по крайней мере, самую широкую. И старательно поклонился. Возможно, даже ниже, чем кланился в Лиде, Потому что, склонив голову в ответ на поклон посла, Хюрем краем глаза увидела, как та поджала губы. А послу-то неуютно. Еще бы. Султан ему так явно демонстрирует свою идиллию с женой. В такой ситуации, даже если идилия наигранная, сразу становится понятно, что он со своим подарком, что называется, ткнул пальцем в небо. И посол поклонился еще раз, причем намного ниже, чем в первой. Он явно не знал, что сказать. Впрочем, сама Хюрем тоже не знала. Мчалась сюда, готовая наговорить дерзостей, а сейчас растерялась. «Чем мы обязаны такому щедрому подарку, Эфенди?» Она специально использовала это обращение, которое, в общем-то, не полагалось применять не к османам. Да, так именовали и военных, и штатских, особенно когда хотели польстить, но османов. А называть так посланника другого государства, тем более христианского, пусть и находящегося в восцилитете у Османской империи, было неправильно. Тем самым она хотела подчеркнуть, что он христианин, Ведет себя как турок, покупая невольниц и тем более даря их. Но посол, похоже, намека не понял, посчитал, что к нему обратились так из вежливости. А вообще, конечно, ей для начала следовало бы узнать, как правильно обращаться к посланнику. В таком случае, конечно же, подобрать неправильное обращение было бы гораздо проще. Только у кого узнать-то? У мужа поинтересоваться ненароком? Типа... Ответь мне на такой вопрос, дорогой, а то я тут задумала сорвать тебе аудиенцию с послом. Однако неудача не остановила ее. В конце концов, она хоть и херем, и ощущает себя именно херем давным-давно, но ну и статька Самойлова еще живет в ней. Поэтому она доведет все до конца. Медленно прошла она вдоль строя девушек, и в самом деле хороши. Многие куда красивее ее. Да что там многие, почти все. И моложе. Правда, у многих живот куда рельефнее, чем у нее. Ну да здесь заметный живот – это один из главных признаков красоты. Кто бы только знал, каких ей усилий стоило сохранить плоский живот после вторых родов. После первых еще как-то сам втянулся. Ну или почти сам. А после вторых ей с ее узкими плечиками, узкими бедрами, тонкой, если смотреть сзади, талией, для полного счастья только пузяки и не хватало. Пришлось делать упражнение, словно сумасшедшее. Качать пресс, задирать ноги, делать скручивания, вспоминать все, что только когда-то доводилось читать по этому поводу. Вместо гантелей она еще давным-давно приспособила два одинаковых массивных серебряных кувшина. Помнится, однажды новая служанка, решив угодить госпоже, налила в один из них воду, думала цветы туда поставить. А Хюрем взяла, чтобы позаниматься, да и облилась с ног до головы. Как она тогда смеялась. И над собой, мокрый, словно мышь, и над перепуганной девушкой-прислужницей, которая ожидала чего угодно, но только не смеха госпожи, и, кажется, решила, что то спятила. Господи, к чему сейчас эти воспоминания? Хороший товар, — она повернулась к послу. А вы плохой посол, господин Кваторник. Почему, Ваше Величество? От неожиданности тот титуловал ее по-европейски, не ожидал ни этой ее фразы, ни того, что она знает его фамилию. «Вы ведь приехали о чем-то просить, верно?» Тот опустил глаза. «И я даже знаю, о чем именно. Вы ведь хотите, чтобы вам уменьшили дань? Насколько я помню, Рагузская республика платит сейчас 12 с половиной тысяч золотых дукатов в год за то, что может свободно торговать на территории Великой Порты, верно?» Посол поклонился. С испугом и, кажется, с уважением тоже. Впрочем, может, ей просто показалось. Вы хотите говорить о том, что дань слишком высока, и для республики эта сумма является слишком накладной, верно? А вместе с тем привозите сюда три десятка наложниц, каждая из которых стоит... Сколько? А, посол? Она понятия не имела, сколько стоит наложница, тем более в дукатах, но явно попала в точку. Лицо пошло красными пятнами. Неужели вы думаете, что великий султан, получив личный подарок, пожертвует интересами казны? А посла жаль. Его, похоже, сейчас удар хватит. Ему бы коньяку. Только вот официально в гареме никакого спиртного нет и быть не может. Я, ваше величество, ваше султанское величество, я ведь от всего сердца. Когда дарит от всего сердца, ничего не просит взамен, а вы приехали просить. Это, знаете ли, похоже на подкуп должностного лица. Но я ведь знаю. Вы подумали о том, что если вы вручите свой подарок потом, после того, как великий султан выполнит вашу просьбу, это будет выглядеть еще менее бескорыстно, как будто вы расплачиваетесь. Так? Но что же мне делать, ваше султанское величество? Я ведь не хотел. Эта история и в самом деле дурно выглядит. Откуда мне знать? Я ведь не посол, а просто скромная женщина, которая является лишь тенью своего повелителя. Лоб посланника покрылся испариной. Он судорожно поднял было руку, чтобы вытереть пот, и также судорожно опустил. Ну, конечно, а вдруг этим султана оскорбит? А терять голову из-за одного нелепого движения вовсе не хочется, тем более, как ему кажется, он сейчас и так достаточно близок к тому, чтобы его голова стала украшением одной из пустующих пик. — Я принимаю ваш подарок, — вмешался вдруг Сулейман. Выглядел он чрезвычайно довольным. — Принимаю ваш дар от чистого сердца. — А что касается всего остального... Будем считать, что вы прибыли сюда именно за тем, чтобы вручить мне подарок». Потому каким яростным восторгом полыхнули глаза Валиде, Хюрем поняла. Она не ослышалась, и муж действительно принял подарок. Ее демарше не было никакого смысла. «Откуда эта ведьма знает о сумме, которую платит ежегодно Дубровник?» кричала Валиде, захлебываясь слюной как раз в тот момент, когда Хюрем вошла в султанские покои. «Откуда, сын мой?» Она рыщет по всему дворцу, собирает сведения. Почему об этом не знаю я? А задумывался ты, сын мой, над тем, что она потом сделает с этими сведениями. Рыжая ведьма!» «Матушка!» Сулейман ухватил небольшой грозно сжатый кулачок и поцеловал костяшки пальцев. Он пытался оставаться спокойным и доброжелательным. «Вы сами прекрасно знаете, что хирем в отличие от Махедевран, крайне редко покидает собственные покои». Пожалуй, Сулейману удалось бы утихомирить мать, не появись виновница скандала в комнате. Умнее всего, наверное, было, услышав это, закрыть дверь и тихо уйти. Но сегодня понятие «умнее» было не про нее. Хюрем быстро прошла вперед. А теперь повторите все это, глядя мне в глаза. Ты... Ты... Ведьма! Вы повторяетесь. ведьмы вы меня уже называли. Осталось еще раз сказать о моем цвете волос. У вас волосы черные и глаза благородного карего цвета. А вот что насчет души? И вы правы. Да, я ведьма, которая знает много того, чего вам бы не хотелось, чтобы я знала. Например, я знаю о том, что вы потратили весьма существенную сумму на приобретение новых евнухов и на подкуп некоторых, уже давно служащих во дворце. Зачем? затем чтобы иметь везде полностью преданных вам, преданных за деньги, людей, которые выполнят любое ваше требование, вплоть до убийства неугодной вам жены-сына. Не так ли?» Хюрем не могла этого знать. Она говорила просто по наитию. «Разве трудно сопоставить факты, сложить два и два, чтобы понять, какой результат получится? Новые евнухи появились?» «Появились. Причем не малыши, которых обычно закупали и обучали всем премудростям уже здесь, в Гареме, а молодые юноши, которые, соответственно, и стоят дороже. Ведь они уже выжили, уже выросли, их не пришлось кормить, да и на обучение их можно потратить меньше сил. И появились эти новые евнухи почему-то именно у ее покоев. А куда подевались старые, которые были еще совсем не старыми, вполне могли нести службу еще долгие годы, и с которыми, и это было главным, У Херим были почти приятельские взаимоотношения. Тут уж было понятно, откуда, что называется, ноги растут. И понятно, у Валиде не могло быть собственных средств в таком объеме, чтобы приобрести одновременно столько молодых и здоровых черных евнухов. Вот и вся дедукция. Чтобы сделать выводы, вовсе не нужно быть мисс Марпл. Ее выводы оказались верными. Она поняла это, в виде как посерело лицо Валиде. Не побледнело, а именно стало серым э Видимо, женщина хотела что-то сказать, но из-за ее губ вырывался только один этот звук. Потом Валиде приложила руку к груди и упала. Старая притвора! Сулейман бросился к матери первым, за ним женщины. Все хлопотали вокруг лежащей женщины, а Хюрем стояла одна. Совсем одна. Она проиграла. Могла выиграть, если бы предусмотрела такой ход Валиде. Но не предусмотрела. Теперь Валиде будет делать вид, что больна, во всем обвинят ее хюрем и обвинят, в общем-то, по делу. Ведь Хавсе стало плохо после высказанной невесткой упреков. И кому будет дело до того, что упреки-то справедливы? Самое плохое, что Сулейман тоже будет считать ее виновной и не станет разбираться в ее словах. Да он попросту не вспомнит, что именно она говорила. Ну что же, надо было быть умнее и рассказывать обо всем мужу наедине. Пусть бы разбирался со своей мамашей самостоятельно. Вот пускай бы она тогда делала вид, что ей стало плохо. Во рту появился соленый привкус, и, вытерев пальцем рот, молодая женщина поняла, что изгрызла губы до крови. Она молча прошла среди суетящейся толпы, и никто не обратил на нее внимания. Валиде не притворялась. У султанской матери случился удар, и ферем стало поистине жаль еще довольно молодую женщину. Это ж надо настолько развить в себе чувство ненависти к невестке, чтобы попытаться устранить ее и, попавшись на горячем, получить инсульт. Сперва одна, затем вторая служанка радостным шепотом поведали о том, что старуха лишилась речи. Херем встала, передала на руки няньки хнычащую мехримах. Видно, что-то было в ее осанке, а может в взгляде, поскольку все женщины вдруг притихли. Я запрещаю вам всем говорить о матери нашего повелителя в таком тоне. Какой бы она ни была, право судить ее имеет только великий султан. Все поняли. Ну, заткнул утерты Хюрем. И что дальше? Валиде от этого лучше не станет. Да и не заткнешь ты никого, говорить все равно станут, не в открытую, так за спиной. Тебя уже обвинили в смерти султанских сыновей, обвиняты в том, что случилось с Валиде. Хотя. «Будь у тебя возможность повернуть время вспять, ну же, признайся самой себе, Хюрем, ты ведь сделала бы то же самое, верно? Потому что открыть султану глаза на происки своей матери означало спасти жизнь себе и своим детям». «Потому что это тебе, дури, не было дело до чужих детей, потому что тебе все равно, что у Сулеймана есть Мустафа, который и унаследует после него трон предков. Мустафа, а вовсе не твой Илюшка Ильясик, который так усердно сейчас выдирает из ковра нитку, забавно оттопырив нижнюю губу. Потому что тебе все равно, что не твой сын сядет на трон. А доведись тебе умереть, разве можешь ты гарантировать, что все равно будет и твоей преемнице?» что ей достаточно будет любящего взгляда мужа и не будет мысли отправить на тот цвет заодно и его, чтобы стать практически полновластной властительницей, всемогущей Валиде. Ты должна была выжить, чтобы твои дети тоже могли сохранить право на жизнь. И если ради этого следовало пожертвовать жизнью Валиде, хотя, видит Бог, она этого не хотела. Хюрем Хасяки просит к себе великий султан. «Белый Евнух, вот эта новость!» До сих пор нога ни одного белого мужчины, не считая, конечно, самого султана, на женскую половину не ступала. С чем это было связано, она помнила довольно смутно. Кажется, раньше считали, что у евнухов могут отрасти отрезанные органы, и, соответственно, они могут внести свою лепту в увеличение числа султанских наследников. Определить по белому ребенку, от султана ли он рожден, нелегко. А вот с чернокожим вопрос отпадал сразу. А может, это была и неправда, кто знает. Хюрем знала за собой эту особенность. Всегда в трудный момент, когда от нее уже ничего не зависело, она вместо размышлений о том, чем может кончиться сложная ситуация, задумывалась о вещах, никакого отношения к этой ситуации не имеющих. Может быть, именно эта счастливая особенность и не дала ей до сих пор сойти с ума. Если бы она варилась в собственном соку, пережевывая многократно разговоры и события, пытаясь исправить что-то хотя бы мысленно, то с ней бы уже давно произошло то, что случилось сегодня с Айше Хавсой. Испугалась предстоящего разговора она ровно за секунду до того, как белая, белая впервые за все эти четыре года, рука толкнула дверь в султанские покои. Вошла и снова впервые за достаточно долгий срок не знала, куда себя деть. Ей было не страшно, просто не по себе, но она заставила себя поднять глаза на мужа. Сулейман, сидя на низкой софе, засланной красным покрывалом, уже тревожный знак, ведь обычно султан, в отличие от своего отца Селима, предпочитал зеленый цвет. Казалось, не видел ее. Сидел, сгорбившись, похожий на большую нахохлившуюся птицу, и женщина с трудом подавила желание подойти и прижать его голову к своей груди, как делала уже, наверное, много тысяч раз. Делала, желая успокоить, показать, что она рядом, всегда, что бы ни случилось. Но не в этот раз. Сейчас такое действие могло заставить его подумать, что она «подлизывается». Синоним к такому детскому и, в общем-то, не совсем подходящему слову, совсем не хотел подбираться. Правильная жена смотрела бы сейчас в пол, она же смотрела на мужа, не отрывая взгляда, не опуская глаз. И чувствовала, что ей безмерно жаль его, какое бы решение он сейчас не принимал. Султан вздрогнул всем телом, возвращаясь в реальность, и, наконец-то, заметил жену. Почему? Что почему? Очень умный вопрос. Почему она рассказала все это, тем самым спровоцировав инсульт у его матери? Почему не рассказала раньше? Почему не сказала один на один? Чем-то мешало ей. Мы с Ибрагимом... Услышав имя старинного недруга, Хюрем почти дернулась. Почти. Сдержаться все же удалось. Почему она испытывает такую стойкую неприятность к человеку, которого не видела с момента, когда ее привезли в Гарем, и благодаря которому, собственно, в ее судьбе и появился Сулейман? Она не знала ответа, но была более чем уверена. испытываемое ею чувства взаимно. Ибрагим точно так же с трудом переносит жену-повелителя и наверняка изыскивает возможности, как бы сделать какую-нибудь гадость. «Мы с Ибрагимом пересмотрели все документы. Допросили кучу людей, мать и кизляр Агаси. Я ведь знаю его столько, сколько помню себя. Я, сейчас он скажет какую-нибудь банальность, типа считал его своим вторым отцом, что применительно к Евнуху будет звучать несколько дико. Я был искренне привязан к нему, считал самым надежным слугой, ведь я доверял ему свой горем. Ну ты и Хюрем. Сколько уже лет прошло, а все не можешь забыть штампов, кое место было только в твоей прошлой жизни. Ну как, скажите на милость, может султан, султан, относиться к евнуху в своем гареме? Как могла ей только прийти в голову такая идиотская мысль по поводу второго отца? Он слуга, и этим все сказано. Султан был к нему привязан, как бывает привязан хозяин к старой собаке. Стоп, опять перебарчиваешь. Причем тут собаки? Как к человеку был привязан Сулейман к Кислярогаси? Как к преданному человеку? А тот предал. Возможно, потому, что и на самом деле оставался преданным, но только не султану, а его матери. Что, в общем-то, и понятно. «А как себя чувствует Валиде?» Осторожно перевела она тему. Сулейман поднял на нее темные от обиды глаза. «Да так же. Скажи, как они могли?» «Моя мать и человек, которому я доверял!» «Уверена, твоя мать хотела как лучше». «Лучше? Лучше для кого?» Сулейман вскочил и, зацепившись за край ковра, чуть не упал. «Господи, да с ним сейчас тоже инсульт случится. Лицо не красное, бордовое, а глаза...» «Успокойся!» Она ухватила мужа за запястье. Он дернулся, выдернул руку, но когда она снова ухватила его за руку, больше не отдергивала ее. «Тихо! Все будет хорошо! Тихо!» Теперь она могла больше не сдерживаться, прижать голову мужа к груди и гладить, гладить погладко выбритой макушке, пока он и в самом деле не перестал дрожать. «Можно мне поговорить с кизляра рогаси «Зачем? Я хочу понять...» «Что тут понимать? Я...» Не могу наказать свою мать, но он наказание понесет. Твоя мать уже наказана, а он... Что-то же толкнуло его на такой поступок. Не что-то, а кто-то, но это ничего не меняет. Он всегда относился ко мне неплохо. Он был псом, цепным псом. Пес может махать хвостом при виде соседских детей, но если хозяин спустит его с цепи и отдаст приказ, он будет рвать их, не вспоминая о том, что вчера они угощали его костью. Да, он прав. Это жестко, даже жестоко, но прав. И все-таки ей хотелось увидеть кизля рогаси. «Ты можешь попросить меня о чем угодно. Я выполню любую твою просьбу, но не эту». Он тверд, ее муж. Если он решил, ничто не заставит его изменить решение. Ничто и никто. Отступить? На самом деле взять и попросить о чем-нибудь другом? Не просить вообще ни о чем? Попытаться настоять на своем? Господи, ей не то, что посоветоваться не с кем. Даже с самой собой некогда. Ответ надо дать сразу. Я хочу видеть Кизляра рогаси. Он дернулся, словно от пощечины. Глаза стали бешеными. Но ты прав, мне и в самом деле не стоит этого делать. Спокойный тон давался ей нелегко, ногти до боли вдавились во влажные ладони. Но в этом она оказалась права настаивать на встрече с главой черных евнухов, уже бывшим главой не следовало. Она поняла это, заметив, как после ее последних слов потекло лицо сулеймана. только что был гранит, острые углы скул, угол подбородка, утес носа, отточенные острыя губ и даже усы, казалось, затвердели, а потом все стало мягким, человеческим, живым. А вот дальше-то что делать? Оставить все как есть, сделать вид, что не слышала его предложения, напомнить потом, а помнишь, ты обещал? Нет, этот вариант не годится. Может, и в самом деле попросить о чем-то? Только вот о чем? Ты можешь не торопиться с просьбой. Если секунду назад перед Хюрем был взбешенный и расстроенный мужчина, то сейчас с ней говорил султан. Повелитель. Изменились и осанка, и тон. И это не очень понравилось женщине. Он думает, она начнет выпрашивать какие-то блага для себя? Ну что же. Возможно, другие его жены на ее месте так бы и поступили. Но она не другие. Она тоже постаралась выровнять спину как можно сильнее и задрала подбородок. Он султан? так разговаривать будет с султаншей. Да, у меня есть просьба, повелитель. В своих заботах султан редко обращает внимание на то, что самые близкие к нему люди могут быть несчастливы. Не за себя прошу. У меня есть все, что только может пожелать женщина. Но у повелителя есть сестры. Бейхан султан замужем, но остальные, Хатидже султан, Фатьма султан и Шах султан, у повелитель, тоже заслуживают того, чтобы иметь семью, детей ведь именно в этом пророк предполагал назначение женщины. «Шах Султан? Но ведь она еще маленькая!» Сказать, что Султан был удивлен, означало не сказать ничего. Видимо, готов был выслушать любую, пускай даже самую безумную просьбу своей жены и, может быть, даже выполнить ее, как и обещал, вне зависимости от того, понравится ему это или нет. Но если бы она попросила о чем-то таком, что Сулейману было бы неприятно, нет, об этом сейчас лучше даже не думать. А вот такой просьбы не ожидал и в самом деле. Знал бы еще, какова подоплека. Милая Хюрем заботилась на самом деле вовсе не о султанских сестрах. Они, она была уверена в этом, не могли не знать о заговоре их матери против рыжей захватчицы. Да наверняка и замешаны были, пожалуй, кроме самой младшей, шах-султан. И не в силу возраста, просто шах симпатизировала Хюрем и достаточно часто забегала к невестке посплетничать. Она была умненькой девушкой и, в отличие от старших сестер, вовсе не озабоченной вопросом немедленного выхода замуж. Впрочем, ей-то и было всего 15, а вот старшие сестры, особенно по здешним понятиям, в девках засиделись. А замуж выйдут, будут жить отдельно, да и не до того счастливой женщине, чтобы сводить счеты с женой старшего брата, который озаботился их счастьем. Сколько было Гюльбахар, когда ее привезли сюда? А сколько... Она чуть было не ляпнула мне, но вовремя спохватилась. О ней и здесь, и сейчас вообще речь не идет. Вашей матери!» Султан уловил главное. Любимая жена по какой-то причине начала называть его Навы. Горячий и подчас не сдержанный даже в общении с ней, он достаточно быстро остывал и сразу же начинал искать примирение с женой. Именно это, как донесли хюрем-служанки, больше всего и выводило из себя султанскую мать. Селим никогда ни перед кем не оправдывался. И я всегда понимала. Великий султан занят государственными делами. Он радеет о всей державе. А что такое обида одного человека в таком случае? Тем более женщины. А эта рыжая ведьма делает из моего сына тряпку. Херем могла рассказать мужу и об этом, но не стала. В конце концов, если он султан, у него должны быть свои уши в гареме, а добивать сейчас и так поверженную валиде было бы просто подло. «Ты обижена?» Он взял ее за руку и провел большим пальцем по ладони. Всякий раз, когда он так делал, у нее слабели коленки. Но сейчас она не поддастся. «Будет ли исполнена моя просьба?» Сулейман, кажется, обиделся. «Он ведь ясно сказал любое ее желание». А уж тем более в том случае, когда дело идет о счастье его сестер. «Я могу идти? У тебя дела?» Когда он так саркастически усмехался, можно было по-настоящему испугаться. В такие моменты он становился похожим на своего отца, чей портрет тайком показывал ей однажды. Ведь ислам запрещает изображать людей, что правда не помешало такому ревнителю веры, как Селим Грозный, позировать неизвестному художнику. Хотя обычно сходства между отцом и сыном было немного. «Я хочу навестить Валиде. Нет, на глаза я ей показываться не стану. Просто хочу, чтобы... чтобы за ней был надлежащий уход». Кажется, ей снова удалось удивить его. Но ну, а чему тут, собственно, удивляться? Лекарь Валиде явно не посещал. А если и посетил, то вряд ли что-то смог определить по руке. Большего обитательницам гаремов посторонним мужчинам показывать не полагалось. Но даже если бы и осматривал. Ну, поставил бы диагноз. Удар. Ну, может быть, кровь пустил бы. Насколько она помнила из книг, это был в те времена самый распространенный способ лечения чуть ли не всех болезней. Да и что в те времена можно было сделать при инсульте? Ничего. Разве только обеспечить надлежащий уход, проследить, чтобы пролежни не появились. «Подожди, я еще хотел посоветоваться с тобой. Кого лучше сделать главным Евнухом?» «Ибрагима», — хотела ответить она, но сдержалась. В конце концов, испытываемая ею к ближайшему другу мужа неприязнь была какого-то почти метафизического свойства и уж точно не являлась причиной желать человеку кастрации, тем более взрослому мужчине, который ее явно не перенес бы. «Ты доверяешь главе белых евнухов?» Этим вопросом она мужа не удивила, шокировала. «Но ведь в гареме всегда были только черные евнухи. Такова традиция?» «Ну, во-первых, не всегда». А во-вторых, разве ты не повелитель почти половины мира? Почему бы тебе не начать устанавливать собственные традиции?» Он опустил голову. Задумался, надо полагать. «Думай, думай. Может, еще до чего-нибудь додумаешься. А за кого выдать замуж сестер, как думаешь?» «Мой повелитель. Титул хосяки — это просто слово». Я практически не покидаю своих комнат. Я ничего не знаю, кроме пеленок, кормлений до да детских болезней. Я не знаю приближенных повелителя, поэтому я не могу дать совета. Теперь он поднял глаза и посмотрел прямо на нее. Но ведь о махинациях кизля Гаси ты знала? Ага, все-таки махинации кизля Гаси, а не Валиде. Учтем. О том, что задумала моя мать, я просто догадалась. Это было несложно, я просто сопоставила факты. А в случае с твоими «с женихами для твоих сестер» мне нечего сопоставлять. Я не знаю ни о ком ничего. А как ты думаешь, может нам породниться с Ибрагимом? Нам это кому? В каком смысле он это сказал? Ему и Ибрагиму? Или нам с тобой породниться с дрожайшим из друзей? Ну нет уж, спасибо». Я подумал, может быть, было бы неплохо выдать за него Шах-Султан. Шах-Султан? Она милая девочка и такую судьбу не заслужила? Может быть, ей вообще кто-нибудь нравится? Хотя какой там нравится? Кого она видела-то? Ну разве что мельком. Наверное, лучше все-таки Хатидже или Фатьму. Шах-Султан не может выйти замуж раньше старших сестер. Это стало бы для них оскорблением. Хатидже уже была замужем. Пророк не запрещает домом выходить замуж повторно? Я не о том. Фатьму и в самом деле следует выдать замуж раньше шах, а Хатидже может подождать. Ага, как же, подождет. Да она больше всех беснуется, и вреда больше всего именно от Хатиджи. Нет уж, эту гадюку нужно выпихнуть из дворца в первую очередь. Женский возраст Хатидже проходит. А выдав ее срочно замуж, ты подаришь ей возможность иметь детей. Ты, как всегда, права. Сулейман встал и запечатал на лбу своей супруги поцелуй. Пожалуй, пожалуй, мне надо кое-что обдумать.